2. Приключения начались очень скоро. Елька и Митя пересекли большую, окружённый девятиэтажками двор, мимо трансформаторной будки и мусорных контейнеров, выбрались на ближний пустырь. Сюда уже не достигал бледный светокон и редких фонарей. Воздух был тёплый, и темнота буквально липла к лицу, а ещё липла висевшая на высоких сорняках паутина. Ловкий Елька посапывал впереди. "Романтика", сказал Митька, и тот же угодил в неглубокую яму с кирпичным щебнем, ладонями и пузом, чуть не заревел. "Стой ты, куда мы прёмся? Очумел, что ли?" "Уже недалеко", Елька взял Митю за локоть очень тёплыми пальцами. "И чего я с ним потащился? Вот ведь какие фокусы выкидывает с нами жизнь!" Сидишь в своей комнате, щёлкаешь на уютно светящемся компьютере и не ждёшь ничего такого, а через 5 минут влекут тебя куда-то по ночным буиракам. Зачем? Садины болят, в голове гуденье, в душе страхи. Ты да ещё крапива тут подлая. Нырнули в густую рощицу. Здесь был уже полный мрак, зато листва ласковая и прохладная. гладила по лицу, слизывала с кожи зуд и жжение. Слева проступили сквозь листву окна тракторной усадьбы. Свет их виднелся редко, видимо, жильцы там ложились рано. А вон тот самый телефон, вдруг сказал Елька, но Митя ничего не различил, потому что хоть глаз выколи. Иногда Елька шептал: "Сейчас, уже совсем сейчас". Это сейчас Показалось Мите часом, но в конце концов дорога, ох уж дорога, чёрт ногу сломит, по дела вверх. Опять же сквозь чертополохи и по мусорным кучам, но это ощущалось к простору и свободе. И вот он, простор. Часто дыша, Митя оглянулся на верхушке бугра и сразу понял, что ушли они с елькой совсем недалеко. Вон его митин дом, светится окнами в сотни метров. Вон под боком Елькина усадьба, а в промежутке среди девяти этажек знакомо мерцает жёлто-красная реклама страховой компании Сириус, где работает мама. "Садись", шепнул Елька и потянул Митю за футболку. Тот покачнулся, сел на что-то неровное. Кажется, это была глыба спёкшихся кирпичей. Митя подышал на посорапанные ладони, глянул вверх. Большие звёзды были похожи на махнатых шмелей. Казалось даже, что они тихонько жужжат, хотя это гудел, конечно, тысячами отдалённых моторов и генераторов город. Снизу поднимались пушистые пласты воздуха, вперемешку нагретые и прохладные. Поэтому звёзды вздрагивали и шевелились. Елька приткнулся рядом и молчал. Митя ощутил его колючее плечо. Не было теперь у Мити ни страха, ни досады. Было? Да, хорошо. И, кажется, Митя понял, почему здесь у Ельки любимое место. Не у маленького акробата и клоуна Ельки, а вот у этого, тихого, с непонятной тайной. Чтобы начать разговор, Митя сказал «нет». «Сколько тут живу, а не знал, что рядом такие джунгли?» «Ага», — и Елька повозился у Мити под боком. «Ну, ты давай, говори, зачем позвал-то?» «А, Мить, ты можешь поменять мне мои деньги?» «Как поменять?» «Мне надо, чтобы сто рублей одной бумажкой. Ты ненормальный, да? Ты меня за этим сюда волок?» «Нет, я нормальный, просто мне очень надо», — и Елька зябко вздрогнул. Уж не всхлипнул ли? Митя сказал осторожно. По суди сам, откуда у меня с собой 100 рублей, тем более одной бумажкой? Ты же помнишь, крупнее десяток нам не давали, да и тех уже нет. Отдал родителям, потому что дома ни гроша. Вот и я хотел отдать, прошептал Елька. Маме Тане только надо обязательно одной деньгой такой, как я у неё стащил. Митя, кажется, присвистнул, не нарошно. И съежился от неловкости. А Елька опять шепотом. «Я хотел сам обменять». Подошел к одной тетке, что на улице помидорами торгует. Попросил, а она... «Где столько набрал? Жулье паршивое! В милицию тебя!» «Ну, я и бегом от нее. А потом подумал про тебя. Подумал, может, ты поможешь?» И затеял этот дурацкий ночной поход. Опять заныли ободранные ладони, и ушибленный подбородок. Снова толкнулась досада на этого дурака. Но лишь на миг. Потому что почти сразу дело же не только в сотенной бумажке. Главное для Ельки — признание. «Совесть, что ли, заела?» — насупленно сказал Митя. «Ага», — охотно откликнулся Елька. «Она давно заела. Я в начале каникул в больницу попал, весь июнь там лежал, и все думали, что умру. Правда?» И я сам думал: а не охота же, я пообещал, что если останусь живой, обязательно признаюсь про это дело. Кому пообещал? Ну, вообще, взялся за крестик и прошептал это. И тут же начал поправляться, сказал Митя и сразу испугался. Не подумал бы Елька, что он насмехается. Елька не подумал, вздохнул. Не сразу, потому ж Елька, зачем ты мне-то про это говоришь? Взял бы да и признался ей, маме Тани, раз уж так вышло. Я так и хотел сперва, а потом боязно стало, сил нет. Испугался, что отдаст в интернат? Напрямик спросил Митя. Не отдаст она. Куда она без меня? Я же у неё один. А тогда чего же? Она просто заболеет вся или руки опустит и начнёт глядеть куда-то мимо. И так вот, будто плачет, хотя и без слезинок. Хочешь быть такой же, как отец, это ей страшней всего. Ну ты же сам сказал, что ей деньги вернуть. Ну да, я обрадовался, когда ты их дал, а потом подумал, она расстроится, что я такой, и загадал, что загадал. Помнишь, я рубль метнул. Орёл или цифра? Если цифра, признаюсь, Если орёл, скажу, что нашёл деньги за шкафом. Ты мало бронила их давным-давно, они туда завалились, потому что я их из шкафа тогда вытянул из-под белья. Мама Таня там всегда документы и деньги прячет. Эту сотню отец дал, когда зимой приезжал. Заходил последний раз. Мама Таня её на одежду мне отложила, а потом, ох, куда же я её засунула, голова дырявая, так убивалась. Она тебя не подумала. Вот не столечко даже, я ведь никогда раньше, ничего такого. Конечно, в школу ее не раз вызывали, потому что или в двойках закопаюсь, или по поведению неуды, но это за всякие цирковые представления, а не за это. Даже если в классе у кого-нибудь что-нибудь своруют, на меня никогда не думали. — А сотню-то зачем стянул? — с прежней насупленностью спросил Митя. Он чувствовал, ельке надо выговориться до конца. «Погулять захотелось?» Елька слегка отодвинулся, спросил холодным шепотом. «Ты думаешь, я для себя, что ли?» «А для кого?» «Не для себя я, для одного парня». «А, он из тебя дань выколачивал, да?» «Не выколачивал он. Мить, а ты не выдашь?» И опять вздрогнул, и снова Мить ощутил, какой он, Елька, беззащитный со своими непонятными страхами. Кашлянул от жалости, умирал. обнял его плечо. Не выдам. Неужели я похож на сволочь? Мить, понимаешь, он убежал из армии. Дезертир? Ну, наверное. Я в январе забрался в один старый дом и там его увидел. И шелестящим шёпотом, похожим на шуршание магнатных звёзд, Елька поведал про свою короткую дружбу с беглецом.